глава шестая. «А теперь я проинструктирую вас», — продолжал Кайл. «Откроется дверь хранилища, выйдите наружу, предварительно раздевшись, и направитесь к центру автостоянки. Там вы остановитесь и поднимите руки вверх. Вертолет, управляемый пилотом-добровольцем, зависнет над вами и сбросит баллон с газом. Газ не будет ядовитым, это я вам гарантирую. Вы просто потеряете сознание». «Я лично прослежу, чтобы вас доставили в институт целым и невредимым. Мы сделаем все, что будет в наших силах, чтобы вывести вас из-под влияния Гоулов. Если это нам удастся, то вы проснетесь. Если же нет...» Неоконченная фраза повисла в воздухе. Впрочем, ее и не требовалось завершать. Я прекрасно понял, что Кайл имел в виду. Спокойно выслушал его. Я по-прежнему не очень-то беспокоился... До тех пор, пока у меня не иссякнут продукты, а это произойдет, ой, как не скоро, я здесь был в полной безопасности. «Вы блефуете, Кайл», — сказал я. «Вы пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре. Если бы вы...» «Вы были слишком беспечны в лаборатории Дельта Грантом. В один и тот же день там появилось слишком много людей со странными провалами памяти. И в тот же день там произошло множество очень странных случаев. Вы сами себя выдали».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 «Зачем вам было нужно, чтобы я залез сюда?» «Все очень просто», — хрипло ответил Кайл. «Это лучшая западня из всех когда-либо построенных человеком. И вы вполне комфортабельно сидите в ней». «Комфортабельно, это точно. У меня тут есть все, что нужно. И теперь можно перейти к объяснению, зачем я здесь, если вам, конечно, интересно. Я собираюсь построить передатчик материи».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 Я уронил телефонную трубку, оглядел комнату. Ничего похожего на бомбу я не заметил. Я забежал в соседнюю комнату, потом еще в одну. Ничего. Я вернулся к телефону и схватил трубку. — Кайл, вам стоило бы придумать что-нибудь получше, чем вульгарный блеф! — закричал я. — Я не уйду отсюда, даже если вы заявите, что здесь спрятано полдюжины водородных бомб. — В центре прачечной, — подсказал Кайл. Снимите покрытие с отверстия водостока. Там вы бомбу и найдете. Вы знаете, как выглядят такие бомбы. Не пытайтесь экспериментировать с ее механизмом. Внутри установлены ловушки. Вам придется поверить мне на слово, что мы не стали бы баловаться с макетами. Я опять бросил трубку и кинулся отдирать половое покрытие. Бомба действительно была там. Тусклое серое яйцо со скобой для переноски на вершине.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 Даже он не сможет устоять перед бомбой, взорванной в самом его центре. Но мы с радостью принесем центр в жертву, лишь бы устранить вас. Как скоро? Я предлагаю вам побыстрее покинуть центр, чтобы саперы успели войти в бункер и обезвредить бомбу. Как скоро? Когда вы будете готовы выйти, позвоните мне. Я услышал гудки от боя. Бережно.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 Лента, которая лежит в хранилище, подлинная. Мы все играем на руку врагу. — Кайл, вы тратите драгоценное время, — оборвал я его. — Когда бомба должна взорваться? — Грантам времени почти не осталось. Хватайте командную ленту и бегите из бункера. — Нет, Кайл, я не уйду отсюда, пока не закончу передатчик. А потом... — Грантам, если эта ваша безумная идея все-таки осуществима, то вы должны уничтожить передатчик. Немедленно. Неужели вы не понимаете, что Гоулы могли выдать вам секрет передатчика материи лишь с единственной целью — чтобы у вас была возможность переправить ленту им? Я повесил трубку. В наступившей тишине внезапно услышал отдаленный звук. Или мысль. Я потянулся вовне. «Добровольно. Проклятый идиот. Эта штука у меня на голове слишком тяжелая. Лучшая работа. Сейчас. Отлично. Вентиль, газ. Убивает в мгновение ока. Потом разлагается». Я мысленно рванулся, пронесся сквозь смутную пелену кирпичных стен и ощутил в компьютерном зале человека, облаченного в серые одежды, с гротескным щитом экраном поверх его головы и плеч. Тот протянул руку к красному вентилю.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 Это необычные законы, но тем не менее законы природы, от которых никуда не денешься. Передатчику материи приемник не требуется. То место, куда попадет передаваемая материя, определяется оператором, держащим в памяти пятимерную концептуализацию цели и мысленно задающим направления и координаты. А у меня цели не было.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 Эта линия была надежно защищена и почти всегда свободна. И с ее помощью, похоже, я таки смогу выбраться из ловушки. Используя полученные от гола знания, просканировал комнату и запомнил ее координаты. А потом ретировался оттуда. Словно ныряльщик, погрузившийся в глубины моря и теперь обессиленно рвущийся вверх глотку воздуха, я с трудом возвращался к непосредственному осознанию действительности.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 «Моя цель» — зал оперативного управления, нервный центр всей оборонительной системы Земли. Я чуть было не выбросил туда, как на свалку, готовую взорваться водородную бомбу. В Нистовом желании избавиться от бомбы я едва не забил гол в собственные ворота».